«Не стоит перед тобой никакой проблемы», — сказал он. «Ты отрешился от них, и они исчезли. Да и вообще, нельзя было так любить этих мальчиков. Нельзя было любить мальчиков, и их мать нельзя было любить. Вот ведь что виски делает», — сказал он себе. «Какое блистательное разрешение всех наших проблем!» Мудрец-алхимик разрешил труднейшую задачу. Из золова он сотворил дерьмо. Нет, не вышло. Из золова он сотворил козлату и дерьмо в придачу. Вот так лучше. Интересно, где сейчас Роджер со своей девицей? Подумал он. Где находится Томми, видимо, известно, в банке. А где я, я сам знаю. Я сижу здесь с бутылкой старого лосося. Завтра я все это из себя выпарю в гимнастическом зале, усядусь там на велосипед, который никуда не приезжает, и на механическую лошадку. Вот что мне требуется. Хорошенько протрястись на механической лошадке. Потом основательный массаж. Потом я встречусь с кем-нибудь в баре, и мы поговорим о том о сем, ведь всего шесть дней. 6 дней прожить можно. Ночью он заснул и, проснувшись, услышал, как пароход одолевает море и, вдохнув морской запах, подумал было, что он у себя дома, на острове, и что его разбудил дурной сон. Потом он понял, что это не сон и почувствовал тяжелый запах смазки на раме открытого иллюминатора. Он зажег свет и выпил минеральной воды. Его мучила жажда. На столике стоял поднос с сандвичами и фруктами, который принес накануне стюард, и в ведерке с бутылкой перье еще остался лед. Он знал, что надо что-нибудь съесть, и посмотрел на часы, висевшие на стене. Было 20 минут четвертого. В морском воздухе веяло прохладой, и он съел сандвич два яблока, а потом вынул из ведерка несколько кусочков льда и приготовил себе питье. От старого лосося почти ничего не осталось, но у него была еще бутылка, и в прохладе раннего утра он сел в удобном кресле и читал «Нью-Йоркер». Оказывается, он уже мог его читать, и, кроме того, пить на рассвете было очень приятно. Годами он придерживался железного правила не пить по ночам и не пить до конца работы, если день был рабочий. Но теперь, проснувшись ночью, он почувствовал тихую радость, что правилу конец. Это был возврат чисто животной радости или способности ощущать радость, которую он испытал впервые после того, как пришла та телеграмма. «Хороший журнал, Нью-Йоркер», — подумал он. Фех, «Его, видимо, можно читать на четвертый день после того, как что-то случилось. Не на первый, не на второй и не на третий, но на четвертый можно. Такую вещь полезно знать». Следом за Нью-Йоркером он стал читать «Ринг», А потом все, что было читабельно, а также и нечитабельно в Атлантик Монсли. Потом приготовил себе третью порцию и взялся за Харперс. «Вот видишь», — сказал он себе, — «все и обошлось».